Билл Денбро присматривается. Возможно, приглушенный свет стал причиной иллюзии, которая длилась лишь доли секунды, но потом Билл спрашивал себя, а не получил ли он послание, адресованное только ему. Судьба иной раз может быть доброй. В этот короткий момент ему показалось, что никто из них не повзрослел, что все друзья каким-то образом последовали примеру Питера Пена и остались детьми. Ричи Тозер, заваливший стул на задние ножки, чтобы прижать спинку к стене, что-то рассказывал Беверли Марш, которая подняла руку к рту, скрывая смех, и озорная улыбка Ричи нисколько не изменилась. Эдди Касбрак сидел слева от Беверли, а перед ним, рядом со стаканом для воды, лежала пластиковая бутылочка с отходящей от крышки закругленной рукояткой. Форма и бутылочки, и рукоятки осовременилась, но предназначение, несомненно, осталось прежним. Это был ингалятор. На другом конце стола, наблюдая троицу с написанными на лице озабоченностью, радостью и сосредоточенностью, сидел Бен. Хенском Бил обнаружил, что его рука хочет подняться к голове и осознал с грустным удивлением, что в этот самый момент он чуть не провел ее по лысине в надежде, а вдруг его волосы чудесным образом вернулись отличные рыжие волосы, которые он начал терять уже на втором курсе колледжа. Тут мыльный пузырь иллюзий лопнул. Бил увидел, что Ричи без очков и подумал, наверное, носит контактные линзы. Так и оказалось. Очки он ненавидел. Футболки и вельветовые штаны, в которых прежде ходил Ричи, уступили место костюму, какие не продавались в секции готовой одежды. Бил прикинул, что стоил этот костюм долларов девятьсот и шился на заказ. Беверли Марш, если ее фамилия оставалась Марш, превратилась в ослепительную красавицу. Теперь она не собирала волосы в небрежный конский хвост, Они падали на плечи ее простенькой белой блузы «Шип энд Шор». Шип энд Шор шип and шор компания, выпускающая дешевую, но стильную женскую одежду. Каскадом смягченного цвета светились, как янтарное озеро. Бил легко представил себе, что на улице даже в такой сумрачный день, как этот, они бы поламенели, и попытался представить себе, каково оно – зарыться руками в эти волосы. «История стара как мир», — сухо подумал он. «Я люблю свою жену, но до чего крошка хороша». Эдди, это странно, но чистая правда, повзрослев стал очень уж похож на Энтони Перкинса. «Перкинс Энтони» 1932-1992, американский актер после роли маньяка Нормана Бейтса в триллере Альфреда Хичкока «Психо» 1960 и его сиквелах, в основном снимался в малобюджетных фильмах ужасов. Лицо его покрывали преждевременные морщины, хотя в движениях он казался даже моложе Лича и Бен. Добавляли годов и очки без оправы, которые он носил, очки, которые мог бы надевать английский баристер, баристер-адвокат, имеющий право выступать в высших судах, приближаясь к скамье судьи или знакомясь с резюме дела. Волосы он стриг коротко, прическа давно вышла из моды, а в конце 50-х и начале 60-х называлась Лига Плюща. Яркий клетчатый пиджак спортивного покроя выглядел так, словно приобрел его едина распродажи в магазине мужской одежды, который доживал последние дни. Но часы носил швейцарские. Патек Филипп. А мизинец на правой руке украшал перстень с рубином. слишком огромно вульгарным и нарочито показным, чтобы быть стекляшкой. Кто действительно изменился, так это Бен. И вновь взглянув на него, Бил ощутил уже привычное раздвоение. Лицо осталось прежним, волосы более длинные и посидевшие он зачесывал, как и прежде, направо. Но Бен стал худым, непринужденно сидел на стуле, расстегнув непритязательную кожаную жилетку, под которой виднелась рубашка из шамбре. Он носил джинсы Левис с прямыми штанинами, ковбойские сапоги и широкий пояс с пряжкой из черненого серебра. Одежда облегала стройную с узкими бедрами фигуру. На руке поблескивал наборный тяжелый браслет, только со звеньями не из золота, а меди. Он похудел, — подумал Билл, — превратился в собственную тень. старина бэнд похудел воистину чудесам несть конца на мгновение в маленькой комнатке повисла невообразимая тишина то был один из самых необычных моментов которые довелось испытать биллу Денбро. стена с ними не было но тем не менее седьмой участник навстречу пришел здесь в банкетном зале ресторана бил Ощущал его присутствие так же явственно, как если бы видел перед собой. И это был не старик в белых одеждах и с косой на плече. Это было белое пятно на карте, которое лежало между 58 и 85 годами. территория, которую исследователь мог бы назвать великим неизведанным. Билл попытался ответить на вопрос, что именно могло там быть. Беверли-марш в короткой юбке, выставляющей на показ большую часть длинных точеных ног. Беверли-марш в сапожках гоу-гоу с гладкими и расчесанными на прямой пробор волосами. Ричи Тозер, несущий плакат с надписью «Остановите войну» с одной стороны и уберите ППОР из кампуса с другой. ППОР – программа подготовки. офицеров-резервистов, действующие на базе колледжей и университетов, реализуется с 1862 года. Бен Хэнском в желтой каске, с переводной картинкой, на которой изображен американский флаг, без рубашки, с животом, который все меньше нависает над ремнем, управляющий бульдозером, сидя под зонтиком из парусины. Этот, седьмой, был черным. Не состоял в родстве с Г. Рэпом Брауном. Г. Рэп Браун родился в 43-м, настоящее имя Джамал Абдула Алямин. Получил известность в 1960-х как председатель студенческого комитета ненасильственных действий и министр юстиции партии «Черные пантеры». В настоящее время отбывает пожизненный срок за убийство. Или грандмастером Флэшем. Грандмастер Флэш родился в 58-м, Барбадус, настоящее имя Джозеф Седлер, американский рэпер, стоявший у истоков хип-хоп-музыки. Ни в коем разе. Этот парень носил простые белые рубашки и с слаксы из Джейка Пенни, сидел в зале для научной работы библиотеки Университета Мэна, писал статьи об источниках примечаний и возможных преимуществах isbn При каталогизации книг, тогда как за стенами библиотеки проходили демонстрации, Фил Оук спел «Ричард Никсон, найди себе другую страну». Люди умирали в деревнях, название которых никто не мог произнести. Он же сидел, поглощенный своей работой, и увидел его, которую освещал падающий в окно зимний свет со строгим и увлеченным лицом, знаю, что работа библиотекаря очень схожа с работой механика вечного двигателя. Он был седьмым. Или это был молодой человек, стоящий перед зеркалом, наблюдающий, как увеличивается лоб, смотрящий на ржеватые волосы, оставшиеся на расческе, на отражение в зеркале груды блокнотов, лежащих на столе, блокнотов с первым, черновым вариантом романа «Джоанна», который будет опубликован годом позже. Кто-то, Из вышеуказанных все из вышеуказанных никто из вышеуказанных на самом деле это не имело значения седьмой здесь был и в какой-то момент они все ощутили его присутствие и возможно наилучшим образом поняли жуткую силу существа которое вернуло их сюда оно живо подумал Билл, холодея под одеждой глаз Тритона, хвост дракона, рукависельника, чем бы оно ни было, оно снова здесь, в Дерри. Оно. И он почувствовал внезапно, что оно тот самый седьмой, что оно и время каким-то образом взаимозаменяемо, что оно носило лица их всех и тысяч других, прикрываясь которыми наводило ужас и убивало. и мысль, что оно могло быть ими, несомненно, пугала больше всего. «Сколь много от нас осталось здесь, — думал он с возрастающим ужасом, — сколь много от нас так и не покинуло дренажные тоннели и канализационные коллекторы, где жило оно и где кормилось. Поэтому мы забыли, потому что часть каждого из нас осталась без будущего». не повзрослела, никогда не уезжала из Дерри, Поэтому он не видел ответов на их лицах. На них отражались только вопросы, которые он задавал себе. Мысли формируются и проскакивают вдоль мгновений или в миллисекунды, создавая собственные временные рамки, так что все эти рассуждения в голове Билла уместились Какие-то пять секунд. А потом ричит Озер, привалив стул к стенке, вновь широко улыбнулся. Ой, вы только посмотрите! Убила ден хромированная крыша. И как долго ты полировал ее пастой Тетал, большой бил? Тетал от английского turtle, черепаха, известная фирма по производству автокосметики. И бил. Понятия не имея, что за этим последует, открыл рот и услышал собственный голос. Нахер тебя и твою трепотню, балабол. На мгновение повисла тишина, а потом банкетный зал взорвался смехом. Билл поспешил к ним, начал пожимать руки, и хотя в его ощущениях в тот момент хватало ужасного, кое-что его успокаивало. Осознание, что он наконец-то. Вернулся домой.